Глава 45 Откровение. «Наша воля и впредь будет проявляться с неизменностью морского прилива. Сама по себе». Приносящие пустоту перенесли моша в Ревелор, город в центральном Олеткаре. Они бросили его на землю за городом и тычками вынудили приблизиться к группе менее значимых паршунов. Руки у него болели после полета. Отчего они не воспользовались своими силами, чтобы за счет верхнего плетения сделать легче, как поступил бы Каладин? Мош потянулся, озираясь. Он бывал в Ревеллере много раз, когда работал в обычном холлинорском караване. К несчастью, это не значило, что он многое видел. В каждом крупном городе на окраине жались друг к другу здания, предназначенные для подобных ему. Современных кочевников, которые водили караваны или доставляли посылки. Их порой называли «стоящими под карнизом», Ведь мужчины и женщины держались достаточно близко к цивилизации, чтобы искать укрытие от разбушевавшейся стихии, но на самом деле не были ее частью. Судя по всему, Ревелор теперь оказался на пороге катастрофы. Похоже, приносящие пустоту захватили весь шквальный город, выгнав людей на окраины. Паршенди отпустили его без единого слова, хотя и притащили на такое большое расстояние. Паршуны, которые здесь взяли его под опеку, выглядели помесью воинов Паршенди и обычных послушных паршунов, знакомых ему по многим путешествиям с караваном. Они разговаривали на безупречном элитийском, пока пихали его к группе людей в маленьком загоне. мош покорился и решил ждать. Похоже, приносящие пустоту организовали патрули, которые разведывали местность и задерживали всех людей, кто им попадался. В конце концов, его и остальных погнали в сторону одного из буревых бункеров за городом. В них обычно во время Великих Бурь размещались солдаты или многочисленные караваны. «Не скандалить!» — велела Паршунья, многозначительно глядя на Моша. «Не драться, а то убьют! Не бежать, а то и забьют! Вы теперь рабы!» несколько людей судя по виду фермеров заплакали они прижимали к себе узлы со скудными пожитками, которые паршуны принялись обыскивать мош видел их покрасневшие глаза и рваные вещи и понимал глубину их трагедии буря бурь стерла с лица земли к ферму они пришли в большой город в поисках убежища. при нем не было ничего ценного и паршуны отпустили его раньше остальных он вошел в бункер ощущая нереальное чувство. Покинутости. На протяжении всего путешествия сюда Моаш думал, что его либо казнят, либо станут допрашивать. Вместо этого его превратили в обычного раба? Даже в армии Садаса он в строгом смысле слова не был рабом. Его отправили таскать мост. Да, отправили на смерть. Но никто не заклеймил его лоб. Он коснулся татуировки четвертого моста под рубашкой на левом плече. Огромный буревой бункер с высоким потолком по форме напоминал громадный каменный батон. Мош неторопливо прошелся по нему, сунув руки в карманы куртки. Сбившиеся в кучу люди бросали на него настороженные взгляды, хотя он был просто еще одним беженцем. Буря-свидетельница, куда бы Мош ни пошел, его везде встречали враждебно. Когда он был юнцом, слишком крупным для своего возраста, И явно слишком уверенным для темноглазого, его считали угрозой. Он пошел в караванщики, поощряемый бабушкой и дедушкой, чтобы делать что-то полезное. Их убили за добрые поступки. А мож. Он так и жил, мирясь с этими взглядами. Человек, предоставленный самому себе, тот, кого нельзя было контролировать, опасен. Он вызывал инстинктивный страх уже самим своим видом, и никто не хотел признавать его своим. Кроме четвертого моста. Что ж, четвертый мост был особым случаем. И это испытание Мош провалил. Грейвс был прав, когда сказал, что он должен срезать нашивку. Вот кто он такой на самом деле. Человек, на которого все глядят с недоверием, Прижимают к себе детей и кивком велят ему проваливать. Он вернулся к центру здания. Постройка была такой большой, что для поддержки потолка требовались колонны. Они вздымались точно деревья посредством духозаклятия, связанные с камнем внизу. По краям бункера толпились люди, но центр был чист. Его патрулировали вооруженные паршуны. Там стояло несколько фургонов, с крыши которых паршуны обращались к толпам. Мож подошел к одному. «Если мы кого-то пропустили, — кричал Паршун, — опытным фермерам следует доложиться бру в передней части помещения. Он направит вас на работу. Сегодня нам также нужны те, кто будет разносить по городу воду и разбирать завалы после последней бури. И тех, и других беру по двадцать человек». Люди начали галдеть, что готовы. Мош нахмурился, наклонился к своему соседу и спросил. «Нам предлагают работу? Разве мы не рабы?» «Ага», — ответил тот, — «рабы, которые не едят, если не работают. Они позволяют нам выбирать, чем заниматься, хотя выбор буря-свидетельницы невелик. Ни одна тяжелая работа, так другая». Вздрогнув, Мош осознал, что у говорившего бледно-зеленые глаза — И все же он поднял руку и вызвался носить воду, раньше это считалось работой для паршунов. Что ж, от такого его настроение не могло не улучшиться. Мош снова сунул руки в карманы и продолжил бродить по бункеру, проверив каждый из трех фургонов, где паршуны предлагали работу. Что-то в этих паршунах с их безупречным литийским не давало ему покоя приносящие пустоту, оказались такими, какими он ожидал их увидеть, с чужеродным акцентом и впечатляющими силами. Но обычные паршуны, теперь многие из них выглядели как паршенди, с их более стройными телами, казались в той же степени сбитыми с толку, внезапной сменой ролей, как и люди. Каждый из трех постов занимался разной категорией труда, на том, что в дальнем конце бункера искали фермеров, швей и башмачников. Еда униформа обувь. Паршуны готовились к войне. Моаш поспрашивал и узнал, что они уже забрали кузнецов, мастеров по изготовлению луков и оружейников. И если кто-то скрывал, что обладает каким-то из этих трех навыков, всей его семье урезали пайку вдвое. На среднем посту искали людей для повседневных нужд таскать воду, прибираться, готовить. Последний оказался самым интересным для моша. Здесь направляли на тяжелые работы. Там он задержался, слушая, как Паршун вызывает добровольцев, согласных таскать фургоны с припасами, когда армия выступит в поход. Судя по всему, для того, что надвигалось, не хватало чулов, чтобы передвигать фургоны. Никто не поднял руки. Работа ужасная, не говоря уже о том, что она означала отправку на войну. «На эту работу придется отправлять насильно», подумал Моаш. Может, соберут несколько светлоглазых и заставят их тащиться по камням, словно тягловых животных. Он бы хотел такое увидеть. У последнего поста Моаш заметил группу людей с длинными посохами. Крепкие ботинки, мехи с водой в чехлах, прикрепленных к бедру, и походный набор, пришитый к штанам с другой стороны. Он по собственному опыту знал, что туда входит. Миска, ложка, кружка, нитка с иглой, заплатки а также кремень и труд. Караванщики. Длинные посохи предназначались для того, чтобы подгонять чулов. Моаш так одевался много лет в караванах, с которыми работал, хотя там вместо чулов фургоны тянули паршуны. Они двигались быстрее. «Эй!» — окликнул он, приблизившись к караванщикам. «А Гав все еще здесь?» гаф переспросил один. «Старый колесный мастер?» Ростом с полтрастинки любит сквернословить. Он самый. Кажется, он там. Молодой караванщик указал посохом. В палатках. Но там, друг, работы нет. Панцирные башки собираются в поход. Мош указал пальцем себе за спину. Им понадобятся караванщики. Места заняты, возразил другой мужчина. За эту работу дрались. Все остальные будут тянуть фургоны. «Не привлекай слишком много внимания, а не то на тебя наденут упряж. Помяни мое слово». Они дружелюбно улыбнулись Муашу, и он ответил им старым приветствием караванщиков. Оно походило на грубый жест, с которым все прочие его путали. А потом пошел в указанном направлении. Все как обычно. Караванщики были большой семьей и по-семейному часто скандалили друг с другом из-за пустяков. «Палатки?» на самом деле представляли собой пространство, огороженное тканью, что тянулось от стены до шестов, воткнутых в каменные ведра, чтобы не переворачивались. В своеобразном туннеле из ткани кашляло и шмыгало носом множество стариков. Вокруг царил полумрак, и лишь время от времени сфера осколок на перевернутом ящике давала свет. Мош разыскал караванщиков по акценту. Он спросил про Гаффа. Он его когда-то знал и ему разрешили пройти дальше по сумеречному лабиринту. В конце концов, Моаш нашел старину Гаффа. Тот сидел посреди коридора, как будто сторож, не дающий людям пройти дальше. Он шлифовал кусок дерева, судя по виду, ось. Когда Моаш приблизился, колесный мастер уставился на него с прищуром. «Моаш!» — удивился он. «Да ладно! Какой шквальной бурей тебя сюда принесло!» — Ты не поверишь, если я расскажу, — проговорил Мош, присаживаясь на корточке рядом со стариком. — Ты был с караваном джема, — вспомнил Гав. — Вы ушли на расколотые равнины, я думал, ты погиб. И тусклого осколка не поставил бы на твое возвращение. Достаточно мудрая ставка. Мош подался вперед, держа руки на коленях. В этом туннеле шум людей снаружи казался далеким, хотя их разделяла всего лишь ткань. «Парень, почему ты здесь?» — спросил Гаф, «Чего хочешь?» «Я просто хочу стать тем, кем был». «В этом столько же смысла, сколько в шквальном буре отца, играющем на флейте. Но ты не первый, кто отправился на эти равнины и вернулся не в себе. Совсем не первый. Это шквал бы побрал буря отца, шквальная правда». «Меня пытались сломать, клянусь преисподней». И меня сломали. Но потом он меня собрал и сделал новым человеком. Мош помедлил. А я от всего отказался. Ну да, ну да. Я всегда так делаю, — прошептал Мош. Гав, почему мы так часто получаем что-то ценное, а потом вдруг начинаем это ненавидеть, как будто своей чистотой оно напоминает, как мало мы его заслуживаем? Копье было в моих руках, и я проткнул им самого себя. «Копье — Копье? — перебил Гав. — Парень, ты как солдат, шквал тебя побери. Мож вздрогнул, посмотрел на него, а потом встал во весь рост и продемонстрировал свою форменную куртку без нашивки. Гав прищурился во тьме. — Идем со мной. Старый колесный мастер, с трудом поднялся и положил свою деревяшку на табурет. Он повел моша, ковыляя дальше по туннелю из ткани, и они вошли в огороженное пространство в дальнем углу бункера, которое больше походило на комнату. Здесь, на поставленных рядом стульях, сидели где-то с дюжину людей и вели разговор в полголоса. Когда гаф вошел, мужчина у двери схватил его за руку. гаф ты должен быть на страже, дурень!» «Я на страже, шквальный ты засранец!» — возмутился Гав, выдергивая руку. «Светлость! Хотел узнать, не обнаружили ли мы солдат!» «Ну так вот, я обнаружил шквального солдата, так что иди ты в бурю!» Охранник обратил внимание на Моша, потом его взгляд метнулся к плечу куртки. «Дезертир!» — Мош кивнул. «Это было правдой более, чем в одном смысле!» «Что там еще?» Один из говоривших высокий мужчина встал. Что-то в его облике, лысой голове и покрое одежды. «Дезертир, светлорд!» — доложил охранник. «С расколотых равнин» — прибавил Гав. «Светлорд Паладор», — понял Мош, — родственник Вамы. Регент — человек, славившийся своей суровостью. В прошлом он едва не сравнял город с землей, изгнав многих темноглазых у которых было право путешествовать. Ни один караван не проходил без того, чтобы кто-то не пожаловался на жадность и взяточничество Паладора. — С расколотых равнин говоришь, — повторил Паладор. — Отлично. Расскажи-ка мне, дезертир, какие новости от великих князей. Они знают о моем бедственном положении. Могу я вскоре ожидать помощи? Они поставили его во главе, — осознал Мош, — заметив и других светлоглазых. Все были хорошо одеты не в шелка, разумеется, но в аккуратно пошитую униформу. Отличные ботинки. В задней части этой комнаты имелось достаточно много провизии, в то время как остальные снаружи вынуждены браться за любую тяжелую работу. У него родилась надежда. Но, разумеется, это глупо. Прибытие приносящих пустоту не положило конец правлению светлоглазых. Те, несколько, которых Мош увидел снаружи, были всего лишь жертвами. Темноглазые лизоблюды на периферии это подтверждали. Солдаты-охранники — несколько избранных купцов. Чтобы они все провалились в преисподнюю. Им дали шанс избавиться от светлоглазых, а они лишь с удвоенной силой стали выслуживаться. В тот момент в окружении ничтожеств, принадлежавших к тому же племени, что и он сам, моша озарила. «Он не сломлен? А вот все они, да. Все члены алитийского общества, светлоглазые и темноглазые, может, все человечество». «Ну?» — требовательно спросил регент. «Говори!» Моаш молчал, ошеломленный. Он не был исключением из-за того, что всегда губил дарованный ему шанс. Люди вроде Каладина. Вот это исключение. Очень-очень редкое исключение. И те, кого он сейчас видел, это доказали. Не было никаких причин подчиняться Светлоглазам. У них не было ни силы, ни власти. У людей был шанс, а они его бросили в крем. — Светлорд, сдается мне с ним что-то не так, — заметил охранник. — Ага, — согласился Гав. «Наверное, надо было предупредить, этот шквальный засранец, забери его буря, теперь с причудами!» ту воскликнул регент, указывая на Моша. «Вышвырните его прочь! У нас нет времени на глупости, если мы хотим восстановить мой город!» Он ткнул пальцем в сторону Гафа. «Кед, этого высечь и поставь достойного охранника в следующий раз, а не то и тебе достанется!» Старый Гаф закричал, когда его схватили аж только кивнул. Да, ну, конечно, именно так они и должны были поступить. Охранники взяли его под руки и потащили к стене палатки. Там они отвели в сторону ткань и выволокли его наружу. По пути им встретилась растерянная молодая женщина, которая пыталась поделить одну лепешку между тремя плачущими детьми. Наверное, их плач был слышен в палатке Светлорда, где хлеб лежал кучами. Охранники выкинули его обратно на улицу, которая рассекала огромный бункер надвое. Велели держаться подальше. Но Моаш едва расслышал. Он поднялся, отряхнулся и направился к третьему рабочему посту, тому, где набирали людей на тяжелый труд. Там он вызвался добровольцем на самую трудную работу, какая была. Таскать фургоны с припасами, для армии, приносящих пустоту.